Восемьсот семьдесят Гуру. Решение в духе. Страха не знает герой. Бесповоротное решение на подвиг сразу же освобождает от тысячи мелких тревог и умеряет звучание и шум суеты. Готовность принять все, и путь через все силу дает. И если сил своих мало... Силой владыки идите, ее хватит на всех, ибо неисчерпаемо, непобедимо сознание, обращенное к владыке, идущее через жизнь во имя его. Так разделите дела на во имя свое совершаемые и во имя его, и увидите явно, куда ведет путь избранный вами и устланный тем, что творите во имя свое или имя владыки. Перед каждым решением важным зорко смотрите, во имя чего принимается это решение, чтобы не обмануть ни себя, ни других.